4. Настала очередная ночь, когда сон отказался посещать Вивьяна Коллера. Несмотря на усталость, бессонница, его жестокая и несговорчивая подруга, решила gloвенствовать в его теле и разуме, не оставляя ни шанса на отдых. Вивьян ворочился с боку на бок, пытаясь найти то положение, в котором сможет забыться сном хотя бы на несколько часов. Но в душе уже понимал, что сегодня ему это не удастся. Из головы всё не шёл образ Елизы, а её слова эхом звучали в ушах. Несколько дней он не решался вновь прийти к ней. Не потому, что её идеи мироустройства отдалённо напомнили ему катарскую ересь, а потому что он слишком легко нашёл для себя множество различий в её рассуждениях и мировоззрении катаров. От чего-то Вивьен не уставал искать способы оправдать Лизу, и это было тревожным знаком. Он не должен был так себя вести, и знал это, но не мог сопротивляться внутреннему порыву, и это его пугало. Обсудить свои переживания с Ренаром Вивьен не посмел. Он догадывался, как его друг среагирует на идею о перерождениях после истории, случившейся с ними 2 года назад. Никакие уговоры не заставили бы Ренара пощадить Элизу. Он явился бы к ней с отрядом городской стражи, арестовал бы еретичку и был бы прав. Эвиан всей душой не хотел этого. Успокаивало его лишь то, что Ренар не интересовался мировоззрением Элизы. На счастье Вивьенна, он быстро укрепился в своём мнении, что Элиза попросту приглянулась его другу, и все те проверки лишь способ рано или поздно получить её страстную благодарность за освобождение из тюрьмы. Этим дело не кончится, тоном знатока возвестил Ренар, услышав рассказ о встрече с Элизой, в котором Вивьен успешно миновал подробности её отношения к перерождению. Помни не моё слово. Не говори ерунды. Нахмурился Вивьен, однако тем же вечером отправился к Элизе, вознамерившись проверить, не сбежала ли она после их недавнего разговора. Элиза не сбежала. Вивьен застал её на поляне возле дома с сухим деревом и топором. Не сразу заметив приближение инквизитора, хрупкая девушка с нисколько не сочетающимся с ней остервенением замахнулась топором и ударила по куску сухого ствола, который втащила на один из пней, служивших табуретами. Вивьен на некоторое время замер, наблюдая за ней и боясь спугнуть. Лишь когда Элиза устала, опустила топор и отерла чуть смокший лоб рукавом на удивление изящного зеленого платья из простой ткани, Он выступил из тени деревьев и приблизился к ней. Первым делом он заметил, что его подарок, чётки, до сих пор красуются на её запястье. "Анджелу, ты не сбежала после нашей последней встречи", ровным голосом произнёс он, тут же подивившись самому себе. Обыкновенно такой тон он использовал на допросах, но не при разговорах с обычными людьми. К примеру, в трактирах он отмечал, что голос его звучит более приветливо. Элиза вздрогнула, заметив его, и растерянно огляделась по сторонам, словно на этой поляне она прятала следы того, за чем её никак не должен был застать инквизитор. Вы же сами сказали, что не собираетесь меня арестовывать. Нахмурилась она, переводя дыхание. Похоже, её вполне устроила его манера начинать разговор без всякого приветствия. Иван приблизился, смерив её оценивающим взглядом сверху донизу. Последнее её утверждение он предпочёл оставить без ответа. "Я так и не спросил тебя в прошлый раз, кто помогает тебе заниматься грубой работой, вроде рубки дров". Он вновь взглянул на сухой ствол дерева. "Но, пожалуй, теперь я нашёл ответ на свой вопрос". Впечатляет. Элиза неловко передернула плечами. Я нашла это сухое дерево в лесу. Возможно, его повалило ветром, потому что оно было больным и не выдержало его порывов. Но это не значит, что в нём не осталось сил. Стихия таким образом показывает нам, что мы должны использовать, чтобы превратить смерть в новую жизнь. Вивьен чуть поморщился. Сгорая в твоём очаге, это дерево обретёт новую жизнь. Сгорая в моём очаге, это дерево не умрёт бесполезным, втори его тону ответила Элиза, чуть с вызовом приподнимая голову. Она всматрелась в его лицо, чуть прищурившись, словно запросто могла разглядеть и причину его бессонницы, и сам факт её наличия. Он сдержал желание поёжиться и отступить. Вместо этого он перевёл взгляд на топор в руке Элизы и вопрошающий в нём Это не женское дело, хмыкнул он, дрова рубить. Этим вполне могли бы заниматься люди вроде Жан-Жака, которые ходят к тебе за снадобьями. Элиза небрежно отмахнулась и качнула головой. Они предлагают, но она помедлила чуть поджав губы. Я стараюсь не позволять им мне помогать. Они рассчитывают на Вполне определённую благодарность от меня, если хоть ненадолго ведут себя со мной, как со своими жёнами. Вивьен улыбнулся и вернул Элизе её испытывающий взгляд. Ты не ощущаешь себя в безопасности, если принимаешь помощь мужчин, приподняв бровь, спросил он. Я ощущаю себя в безопасности. Лицо Элизы вдруг исказило кривоватая, почти заговорщическая улыбка. потому что не принимаю ее. Да и к тому же здесь, в лоне природы, нет ничего такого, с чем я не в состоянии была бы справиться. Лес помогает, если знаешь, как с ним договориться». Вивьен усмехнулся. «Дай сюда», — мягко, но требовательно проговорил он, потянувшись за топором в руке Элизы. В следующий миг он отстранил ее от пня, И вспомнив своё деревенское детство, за считанные минуты справился с сухим и податливым стволом дерева. Элиза стояла чуть поодаль, не говоря ни слова. Видеть человека в чёрном монашеском одеянии за рубкой дров казалось ей чем-то невообразимым. Однако вот он, Вивьен Коллер, стоял рядом и колол дрова. Элиза, затаив дыхание, наблюдала за каждым его движением. И в душе её от чего-то начинала ворочаться непрошенная робость, какая возникала в её жизни лишь единожды, в далёком детстве, предшествуя совсем другому, более глубокому чувству. "Не смей", приказала себе Элиза, направив на инквизитора нарочито строгий взгляд, который тут же уступил место благодарному, когда Вивьен посмотрел на неё с улыбкой и кивнул. "Вот и всё", сказал он. Элиза, выжидающе прищурилась, не ощутив однако опасности. У тебя найдётся, чем промочить горло, спросил Вивьен, не сводя с неё глаз. Найдётся, выдавила Элиза, понимая, что голос становится чего-то предательски хриплым. Э, пройдёте в дом? Вивьен только сейчас заметил, что сегодня при встрече она избегает называть его по имени. Это наблюдение оказалось неприятным и кольнуло обидой, но он постарался не подавать вида. "Нет, я подожду здесь", сказал он. Элиза явно обрадовалась и в ответ кивнула и быстро скрылась за дверью. В кустах справа от дома вдруг послышался какой-то шорох, и Рив'ен весь обратился в слух, пожелев, что явился к лесной щельнице без оружия. Схватив лежащий на земле топор, Он начала осторожно приближаться к подступающему поляну лесу, ожидая увидеть там разбойника или другого враждебно настроенного человека. Однако, подойдя к кустам подлеска, все ещё колыхавшимся от недавнего присутствия чужака, Вивьен никого не обнаружил. Кто-то был здесь, но скользнул так быстро, что разглядеть его не представилось возможным. "Вивьен?" услышал он, тут же развернувшись на голос. Элиза стояла на крыльце своего дома с глиняной чашкой и недоуменно смотрела на инквизитора, замерзшего с топором у кустов. Чуть помедлив, она спустилась по ступеням и неспешно приблизилась к нему. «Спасибо, но больше дров мне не нужно», — с улыбкой сказала она, передавая ему глиняную чашку. Однако улыбка быстро покинула её лицо, когда она разглядела, каким насторожённым было выражение глаз Вивьена, и Лиза нахмурилась. «В чём дело? Что-то случилось?» Вивьен вновь оглянулся в сторону густого леса. «Кто-то был здесь только что, но он успел сбежать». Вивьен перевёл взгляд на Элизу, и она оторопело приподняла брови, Заметив, что в глазах его нет ни ревности, столь свойственной мужчинам, ни подозрительности, ни злобы, только беспокойство. Здесь опасно, хмуро сказал он. Если кто-то Бивьян, покачав головой, перебила она, вновь протянув ему чашу с каким-то травянистым отваром. Нет нужды беспокоиться об этом. Поверь мне, я живу здесь не первый год и знаю, насколько здесь безопасно. Мне очень приятно ваша забота, но говоря по правде, вам не стоит волноваться. Он наконец принял из её руки чашу и прищурился. Ты знаешь, кто это был? Пиррен, я прошу, доверьтесь мне, улыбнулась она. Как доверяете, принимая питьё из моих рук после обвинения в колдовстве, беспокоиться ни о чём? Всё хорошо. Вивьен потрясённо взглянул на чашу в своей руке, и первым его порывом было отказаться от питья. У Елиза было достаточно времени, чтобы подмешать в напиток что угодно. Однако запах отвара подозрения не вызывал. Решив, что Елиза хотя бы из благодарности за то, что он помог ей избежать надругательства в тюрьме, не станет травить его, Вивьен, глядя ей в глаза, осушил чашу тёплого отвара до дна. Выражение лица Элизы сменилось с испытывающего на дружественное. Она приняла чашу обратно и кивнула. "Спасибо", Спасибо произнесла она. "За что?" непонимающе нахмурился Вивьен. "За доверие", пожала плечами Элиза, тут же снова улыбнувшись. "А ещё вы будете казаться менее угрожающим, если положите топор" Словно только что вспомнив о нём, Вивьен едва совладал с желанием тут же его бросить. Он сдержанно кивнул и молча проследовал обратно к пню, где осторожно опустил топор на землю. Элиза наблюдала за ним с удивительно нежной улыбкой. «И мне снова хочется поблагодарить вас», — сказала она. «За что на этот раз?» «За бережное отношение к земле». Я думала вы воткнёте топор в землю или в пень, но вы положили его. Я редко наблюдала такое за мужчинами. Не найдясь, что на это ответить, Вивьен пожал плечами и прочистил горло. «Кхм. Что ж, в том, что ты всё ещё здесь, я убедился, возвестил он. На этом проверку можно считать оконченной. Полагаю, мне пора. Элиза смиренно опустила голову. Как скажете, Вивьен. Я полагаю, мы ещё увидимся. Он лишь кивнул ей и, не прощаясь, двинулся прочь от поляны к городу. Элиза проводила его взглядом, осознав, что его манера не здороваться и не прощаться от чего-то импонирует ей.